потому больно уж он над этим самым человеком тиранствовал и мучил его. И змею даже припущал к нему в рот, а дьявол, известный еще в раю, в образе змея был. Другие же высказывались, что это Серафим, вероятно, казнил великого грешника за грехи его, за лукавство и празнословие, а третьи приходили в полное недоумение, что как, где, мол, так сказано, тут пророк, а между тем ничего он не напророчил. И где он, и кто он, Бог его знает». Какие, однако, грустные результаты, с печально горькую усмешкой покачал головой Охременко, обратясь к Тамаре. Признаюсь, я возмущен до глубины души. В первый раз в жизни приходится еще слышать и видеть такое непонимание, такое грубое искажение и профанацию высокой мысли. И кого же? Пушкина! Такое, можно сказать, невежественное глумление над нашим великим народным поэтом. И вам не стыдно? Позвольте, господин директор снова попыталась возразить ему Тамара. «Позвольте вам объяснить, они этого стихотворения не читали, и я им никогда не объясняла его, потому что смысл его нахожу слишком отвлеченным для их понимания. Такую вещь едва ли поймет и взрослый между простыми крестьянами, а это ведь дети, примите во внимание». «Позвольте-с», возразил ей в свой черед Охременко, «эта книжка издана и одобрена для народного чтения в школах, так -с? Против этого, надеюсь, вы спорить не будете? Не буду, но что ж из этого?» А то, что если составитель нашел уместным включить в нее и пророка, то с вашей стороны, полагаю, было бы слишком самонадеянно считать себя компетентнее его, отвлеченно. Что такое значит отвлеченно? Это не отговорка-с. Любая молитва не менее отвлеченно. И однако же дети учат молитвы, им объясняют их, и они понимают. Ваше дело развивать своих учеников, поднимать их до понимания отвлеченных идей, объяснять им, и, наконец, на то вы и учительница. Но, конечно, там, где на первом плане изучение форм долговых расписок, там недоотвлеченностей, вот что прискорбность. Они Пушкина знают, все, что доступно их пониманию, мы читали и читаем, защищала себя Тамара. «Да вот позвольте на проверку», — предложила она и обратилась к одному из мальчиков. «Павлик, расскажи-ка нам содержание сказки о рыбаке и рыбке Пушкина, помнишь?» Позвольте, значительным тоном и жестом остановил ее инспектор. «Если я не ослышался, вы, кажется, обращаетесь к ученикам на «ты», «Да, я всегда говорю им «ты», — подтвердила Тамара. «Хм, вот как. Но на каком же это основании? На том, что «вы» для них несродно, оно их путает, даже звучит им как-то дико в их возрасте. Да, но по какому же праву, из чьего разрешения вы позволяете себе отступать от установленных требований? После этого и они вам «ты» говорить будут? Да, и говорят иные, что ж такое? Обидного для себя я тут ничего не вижу. Они ведь это по простоте... И притом извините меня, но я думаю, что если это и отступление с моей стороны отправил, то они особенно важно, тем более что обращение на ты для них выходит гораздо теплее, сердечнее как-то, это сближает и роднитых с учительницей. Нет, -с, извините, это не сближает, а унижает их человеческое достоинство. Если закон требует, чтобы на суде даже преступникам вы говорили, то как же детей-то этих будущих граждан наших вы лишаете этого права? «Позвольте и мне, господин инспектор, сказать свое слово», скромно вмешался в разговор отец Макарий. «Вот госпожа учительница заметила, что вы дико звучит для детского уха, а я скажу, оно не только дико, но с позволения вашего даже бестолково, потому что дети — это вы, обращенные к ним, обыкновенно принимают в коллективном, так сказать, значении, а не в персональном. В личном смысле они его даже не понимают, потому как уж они у нас в деревне привыкли, что все им «ты» говорят». То есть вы этим не только оправдываете учительницу, но еще хотите сказать, что и вы тоже им ты говорите, усмехнулся Охременко с плохо скрытым ехидством. Я отцам их ты говорю. Так уж к ребятам-то на вы обращаться, извините, в моем сане, и при моих летах оно даже смешно как-то было бы. Отцам вы можете говорить как вам угодно, заметил ему Охременко, тоном в котором начинало уже неприятно проскальзывать нотка внутреннего раздражения. Там это ваше дело, но здесь уж наше с... И я вам должен сказать, что школьные правила требуют, чтобы преподаватели говорили ученикам «вы», а не держали бы их в вечном напоминании им этим «ты», времен крепостничества, они более не рабыс, а такие же полноправные будущие граждане, как и мы с вами. Да, будущие, подчеркнул отец Макарий, согласен, но пока они не более как дети. Одним словом, нетерпеливо перебил его из уважения к вашему сану, о котором самим вам угодно было напомнить, Я бы покорнейше просил вас, Святой Отец, не нарушать на будущее время установленных требований новой школы относительно рациональных педагогических приемов, дас, так как в противном случае мне было бы очень прискорбно лишиться в вашем лице достойного преподавателя закона Божия.